Глава двадцать вторая Пятнадцатого числа утром на третий день после этого у Слободского дворца стояло бесчисленное количество экипажей. Залы были полны. В первой были дворяне в мундирах, во второй купцы с медалями в бородах и синих кафтанах. По зале дворянского собрания шел гул и движение. У одного большого стола под портретом государя сидели на стульях с высокими спинками важнейшие вельможи, но большинство дворян ходило по зале. Все дворяне, те самые, которых каждый день видал Пьер то в клубе, то в их домах, все были в мундирах, кто в Екатерининских, кто в Павловских, кто в Новых Александровских, кто в Общем дворянском. И этот общий характер мундира Придавал что-то странное и фантастическое этим старым и молодым, самым разнообразным и знакомым лицам. Особенно поразительны были старики, подслеповатые, беззубые, плешивые, оплывшие желтым жиром или сморщенные, худые. Они большую частью сидели на местах и молчали, и, ежели ходили и говорили, то пристроивались к кому-нибудь помоложе. Так же, как на лицах толпы, которую на площади видел Петя, на всех этих лицах была поразительна черта противоположности, общего ожидания чего-то торжественного и обыкновенного вчерашнего бастонной партии петрушки-повара, здоровья Зинаиды Дмитриевны и тому подобное. Пьер, с раннего утра, стянутый в неловком, сделавшемся ему узким дворянском мундире, был в залах. Он был в волнении. Необыкновенные собрание не только дворянства, но и купечества, сословий «этажен и вызвало в нем целый ряд давно оставленных, но глубоко врезавшихся в его душе мыслей об общественном договоре и французской революции. Замеченные им в воззвании слова, что государь прибудет в столицу для совещания с своим народом, утверждали его в этом взгляде. И он, полагая, что в этом смысле приближается что-то важное, то, чего он ждал давно, ходил, присматривался, прислушивался к говору, но нигде не находил выражения тех мыслей, которые занимали его. «Был прочтен манифест государя». Вызвавший восторг, и потом все разбрелись, разговаривая. Кроме обычных интересов, Пьер слышал толки о том, где стоять предводителям, в то время как войдет государь, когда дать бал государю, разделиться ли по уездам или всей губернией, и так далее. Но, как скоро дело касалось войны и того, для чего было собрано дворянство. Толки были нерешительны и неопределенны. Все больше желали слушать, чем говорить. Один мужчина средних лет, мужественный, красивый, в отставном морском мундире, говорил в одной из зал, и около него столпились. Пьер подошел к образовавшемуся кружку около говоруна и стал прислушиваться. «Граф Илья Андреевич...» в своем Екатерининском воеводском кафтане, ходивший с приятной улыбкой между толпой, со всеми знакомый подошел тоже к этой группе и стал слушать своей доброй улыбкой, как он всегда слушал, в знак согласия с говорившим, одобрительно кивая головой. Отставной моряк говорил очень смело. Это видно было по выражению лиц его слушавших и потому, что известный Пьеру за самых покорных и тихих людей, неодобрительно отходили от него или противоречили. Пьер протолкался в середину кружка, прислушался и убедился, что говоривший действительно был либерал, но совсем в другом смысле, чем думал Пьер. Моряк говорил тем особенно звучным, певучим дворянским баритоном с приятным грассированием и сокращением согласных, тем голосом, которым покрикивают «Чаэк! Трубку!» и тому подобное. Он говорил с привычкой разгула и власти в голосе. Что ж, что смоляне предложили ополченцев государю? Разве нам, смоляне, указ, ежели... Благородное дворянство московской губернии найдет нужным, оно может выказать свою преданность государю-императору другими средствами. Разве мы забыли ополчение в седьмом году? Только что нажились кутейники-доворы-грабители. Граф Илья Андреевич, сладко улыбаясь, одобрительно кивал головою. И что же, разве наши ополченцы составили пользу для государства? Никакой. Только разорили наше хозяйство. Лучший еще набор, а то вернется к вам ни солдат, ни мужик, и только один разврат. Дворяне не жалеют своего живота, мы сами поголовно пойдем, возьмем еще рекрут, и всем нам только клич, кликни, Гусуай». Он так выговаривал государь. «Мы все умрем за него!» — прибавил оратор, одушевляясь. Илья Андреевич проглатывал слюни от удовольствия и толкал Пьера. Но Пьеру захотелось также говорить. Он выдвинулся вперед, чувствуя себя одушевленным, сам не зная еще чем и сам не зная еще что он скажет. Он только что открыл рот, чтобы говорить, как один сенатор, совершенно без зубов, с умным и сердитым лицом, стоявший близко от оратора, перебил Пьера. С видимой привычкой вести прения и держать вопросы, он заговорил тихо, но слышно. — Я полагаю, милостивый государь, — шамкая беззубым ртом, — сказал сенатор, — что мы призваны сюда не для того, чтобы обсуждать, что удобнее для государства в настоящую минуту, набор или ополчение. Мы призваны для того, чтобы отвечать на то воззвание, которым нас удостоил государь-император, а судить о том, что удобнее набор или ополчение, мы предоставим судить высшей власти». Пьер вдруг нашел исход своему одушевлению. Он ожесточился против сенатора, вносящего эту правильность и узкость воззрений в предстоящие занятия дворянства. Пьер выступил вперед и остановил его. Он сам не знал, что он будет говорить, но начал оживленно, изредка прорываясь французскими словами и книжно выражаясь по-русски. «Извините меня, ваше превосходительство!» — начал он Пьер был хорошо знаком с этим сенатором, но считал здесь необходимым обращаться к нему официально. Хотя я не согласен с господином... Пьер запнулся, ему хотелось сказать, мой многоуважаемый оппонент, с господином, которого я не имею чести знать, но я полагаю, что сословие дворянства... кроме выражения своего сочувствия и восторга, призвана также для того, чтобы и обсудить те меры, которыми мы можем помочь Отечеству. «Я полагаю, — говорил он, воодушевляясь, — что государь был бы сам недоволен, если бы он нашел в нас только владельцев мужиков, которых мы отдаем ему, и мясо для пушек, которые мы из себя делаем». но не нашел бы в нас с совета. Многие потошли от кружка, заметив презрительную улыбку сенатора и то, что Пьер говорит вольно. Только Илья Андреевич был доволен речью Пьера, как он был доволен речью моряка, сенатора и вообще всегда тойю речью, которую он последнюю слышал. Я полагаю, что прежде чем обсуждать эти вопросы, продолжал Пьер. «Мы должны спросить у государя, почтительнейше просить его величества, коммуникировать нам, сколько у нас войск, в каком положении находятся наши войска и армии, и тогда...» Но Пьер не успел договорить этих слов, как с трех сторон вдруг напали на него. Сильнее всех напал на него, давно знакомый ему всегда хорошо расположенный к нему игрок в Бастон Степан Степанович Апраксин. Степан Степанович был в мундире, и от мундира ли, или от других причин Пьер увидал перед собой совсем другого человека. Степан Степанович с вдруг проявившейся старческой злобой на лице закричал на Пьера. «Во-первых, доложу вам, что мы не имеем права спрашивать об этом государя, а во-вторых, ежели было бы такое право у российского дворянства, то государь не может нам ответить». «Войска движутся сообразно с движениями неприятеля, войска убывают и прибывают!» Другой голос человека среднего роста, лет сорока, которого Пьер в прежние времена видал у цыган и знал за нехорошего игрока в карты, и который тоже, измененный в мундире, придвинулся к Пьеру, перебил Апраксина. «Да и не время рассуждать!» — говорил голос этого дворянина. — А нужно действовать! Война в России! Враг наш идет, чтобы погубить Россию, чтобы поругать могилы наших отцов, чтобы увести жен, детей! Дворянин ударил себя в грудь. — Мы все встанем, все поголовно пойдем, все за царя батюшку! — кричал он, выкатывая кровью налившиеся глаза. Несколько одобряющих голосов послышалось из толпы. «Мы — русские, и не пожалеем крови своей для защиты веры престола и Отечества. А бредни надо оставить, ежели мы сыны Отечества. Мы покажем Европе, как Россия восстает за Россию!» — кричал дворянин. Пьер хотел возражать, но не мог сказать ни слова. Он чувствовал, что звук его слов, независимо от того, какую они заключали мысль, был менее слышен, чем звук слов оживленного дворянина. Илья Андреевич одобривал сзади кружка. Некоторые бойко поворачивались плечом к оратору при конце фразы и говорили «Вот так, так, это так». Пьер хотел сказать, что он не прочь ни от пожертвований, ни деньгами, ни мужиками, ни собой, но что надо бы знать состояние дел, чтобы помогать ему, но... Он не мог говорить. Много голосов кричало и говорило вместе, так что Илья Андреевич не успевал кивать всем, и группа увеличивалась, распадалась, опять сходилась и двинулась вся гудя говором в большую залу к большому столу. Пьеру не только не удавалось говорить, но его грубо перебивали, отталкивали, отворачивались от него, как от общего врага. Это не от того происходило, что недовольны были смыслом его речи. Ее ей забыли после большого количества речей, последовавших за ней, но для одушевления толпы нужно было иметь ощутительный предмет любви и ощутительный предмет ненависти. Пьер сделался этим последним. Много ораторов говорило после оживленного дворянина, и все говорили в том же тоне. Многие говорили прекрасно и оригинально. Издатель русского вестника Глинка, которого узнали писатель, писатель, послышалось в толпе, сказал, что ад должно отражать адом, что он видел ребенка, улыбающегося при блеске молнии и при раскатах грома, но что мы не будем этим ребенком. «Да, да, при раскатах грома», — повторяли одобрительно в задних рядах. Толпа подошла к большому столу, у которого в мундирах, в лентах, седые, плешивые сидели семидесятилетние вельможи-старики, которых почти всех по домам с шутами и в клубах за бустоном видал Пьер. Толпа подошла к столу, не переставая гудеть. Один за другим и иногда два вместе, прижатые сзади к высоким спинкам стульев налегающую толпой, говорили ораторы. Стоявшие сзади замечали, чего не досказал говоривший и торопились сказать это пропущенное. Другие в этой жаре и тесноте шарили в своей голове, не найдется ли какая мысль, и торопились говорить ее. Знакомые Пьеру первостречки вельможи. Сидели и оглядывались то на того, то на другого, и выражение большей части из них говорило только, что им очень жарко. Пьер, однако, чувствовал себя взволнованным, и общее чувство желания показать, что нам все нипочем, выражавшееся больше в звуках и выражениях лиц, чем в смысле речей, сообщалось и ему. Он не отрекся от своих мыслей, но чувствовал себя в чем-то виноватым и желал оправдаться. «Я сказал только, что нам удобнее было бы делать пожертвования, когда мы будем знать, в чем нужда!» Стараясь перекричать другие голоса, проговорил он. Один ближайший старичок оглянулся на него, но тотчас был отвлечен криком, начавшимся на другой стороне стола. «Да, Москва будет сдана, она будет искупительницей!» — кричал один. «Он враг Отечества!» — кричал другой. «Позвольте мне говорить, господа, вы меня давите!»